«Три пенса вы потратили на парикмахера, а на шиллинг купили для хрюки большой пучок сельдерея». «Так, и сколько же у нас осталось?» Бубу склонила голову на бок, закрыла левый глаз. «Она всегда так делала, когда ей приходилось считать в уме. Сорок семь шиллингов». Тихо шептала она. «Отнять один шиллинг и три пенса... Это будет... Это будет сорок пять шиллингов и девять... 9... Пенсов, а вот и все, что у нас есть. Маловато, протянул доктор. На эти деньги нам не выкупить, и четверть, Софи. Где бы взять взаймы? Вот если бы я не бросил лечить людей, то мог бы занимать деньги у пациентов. Что-то я не припомню, чтобы пациенты давали вам в долг, крякнула утка. Они чаще сами брали у вас взаймы и обычно не спешили возвращать деньги. «Хиггинс все равно не продаст вам Софи», — вставил Тоби. «Он подписал бумагу, что будет выступать в цирке у Блоссома целый год. Это значит, что у нас остается один единственный выход», — решительно произнес доктор. «Софи родилась свободной и не может быть собственностью кого бы то ни было. Если она хочет возвратиться в родной Ледовитый океан, никто не смеет мешать ей. Мы обязаны ей помочь». В тот вечер, прежде чем звери легли спать, Джон Дульту заставил их поклясться, что никто из них не передаст Софи плохие новости, которые принесла чайка с Аляски. Он не хотел зря волновать Тюлениху, тем более, что сама она ничего поделать не могла. Прежде всего, следовало придумать, как выкрасть Суфи и переправить ее к морю. Доктор пошел посоветоваться к Майти Зумагу. «Вы с ума сошли!» Воскликнул тот, едва понял, о чем толкует ему доктор. «Если вас поймают, вы окажетесь за решеткой. На ваш взгляд, помочь бежать в благородные дела, на взгляд судьи кража». «Пусть судья думает, что угодно», — ответил доктор. От волнения и задора он сжимал и разжимал кулаки. «Пусть меня поймают, пусть посадят в тюрьму. Я скажу им на суде, что у животных те же права, что и у людей». «Да кто стоит вас слушать, доктор?» ответил Мэйчус. Все подумают, что вы не в своем уме. Как пить, дать Хиггинсу выиграет дело. Шутка сказать. Право собственности. Я саму душу я за вас Да что толку? Суд заставит вас выплатить Хиггинсу 400 шиллингов. А если у вас не окажется денег, упрячут в тюрьму. Если моя затея вам не по вкусу, откажитесь и тут. Я готов пойти на все, лишь бы спасти Софи и ее стадо. Конечно, дело это трудное, и можно нажить много хлопот. Но меня не пугает даже тюрьма. Она для меня не новость. Один раз я там уже побывал. Мне уже не раз. Вдруг признался мой тюзмак. А вам не приходилось сидеть в исправительной тюрьме в Кардифе? Вот уж дыра так дыра. Хуже тюрьмы я не встречал. Нет, ответил доктор. Я не имел удовольствия сидеть в Кардифе. «Мне довелось сидеть в одной африканской тюрьме, но и она, по чести говоря, мне очень и очень не понравилась. Однако давайте вернемся к нашим тюленям. То, что я вам предлагаю, действительно не совсем законно. Если вы сомневаетесь, то лучше вам отказаться». «Отказаться? Ну уж нет», — воскликнул кошачий кормилиц и сплюнул себе под ноги. «Конечно, я с вами, господин доктор». «Растяпва Хиггинс не имеет права держать тюлениху в запертии». «Свободу Софии!» «Ну и что из того, что он выложил за нее 400 монет?» «Это его беда, а нам-то какое дело?» «Разве я не говорил вам, что у меня с детства тяга к приключениям?» «Я проделывал и кое-что похуже. Неужели я вам не рассказывал, за что меня упекли в тюрьму в Кардиве?» «Вероятно, за какой-нибудь пустяк, — сказал доктор. Все мы в юности совершаем ошибки». «Я бы не назвал это пустяком, ни на шутку», — разошелся Мэтьюс. И он хотел уже было рассказать Джону Дулитлу всю свою жизнь, но тот не дал ему открыть рот. «Не сейчас, Мэтьюс», — твердо сказал он. «У нас нет времени на пустые разговоры. Надо обдумать план побега. Завтра я скажу Блоссому, что уезжаю на несколько дней по личным делам. Ну, в общем-то, это будет правда, потому что помочь Софии — это мое личное дело». А уеду я для того, чтобы Блоссон ничего не заподозрил, ни о чем не догадался. Было бы весьма подозрительно, если бы мы...